Известный искусствовед и культуролог Инна Соловьёва избрала тему своей встречи со зрителями проекта «Академия» творчества выдающегося художника Рембрандта Харминса Ван Рейна. Всем. Садитесь, пожалуйста. Я хочу вам сказать, что мы с вами удивительно счастливые люди. Потому что у нас есть возможность, по крайней мере у тех, кто живет в Москве и в Санкт-Петербурге, пойти и посмотреть картины великого Рембрандта. У Музея изобразительных искусств имени Пушкина очень неплохая подборка в Санкт-Петербурге. И это огромное счастье, когда тебе хорошо, когда тебе плохо. Пойти к рембрантовским старикам и старухам и понести им вообще своё настроение, ощущение, поделиться с ними, поговорить с ними, посмотреть на них. Это огромное счастье. Когда встречаешься с творчеством талантливого и великого, он учится сам, и учится у самого великого учителя, у природы. Вот э, великий Леонардо говорил, что талант – это умение наблюдать и видеть. Вот этот талант развивает в себе Рембрандт. Умение наблюдать и видеть. И когда он уже из Лейдена переезжает в Амстердам, он попадает вот в ту струю, в которое его с удовольствием принимает амстердамское общество. Он становится одним из самых модных и самых известных портретистов. Почему? Потому что Бог ему дал вот этот дар. Дар видения и умение схватывать мгновенно, моментально все черты личности, индивидуальность портретируемого, вот это вот сходство. Он схватывал это мгновенно, и потом блестяще его развивал и заканчивал. Так что его портреты были совершенно великолепными. Ими были очень довольны. То есть на него заказы сыпались, и портреты его стоили очень недешево. И вот этот период абсолютного счастья, когда счастье личное совпадает вот с тем, что называется общественным подъёмом. И вот они в одной струе, вот они вместе, и в это время любовь. И так всё складывается чудесно. И он полюбил великолепную девушку Саскию, которая была из богатой семьи. И он получает за ней богатое преданное. Вот всё у человека складывается. И вот на волне вот этого абсолютного счастья он, конечно, не думает о будущем. Он пишет, он любим, он приобретает очень красивый дом – Он художник, он эстет, ему нравятся красивые вещи, а Голландия, несмотря на то, что она производит такие добротные, качественные вещи, там, судно, дома строит, ещё какие-то измерительные приборы, оборудование... То, что является предметом роскоши, и то, что доставляет эстетическое наслаждение, они вывозят из других стран. И поэтому великолепные шелка, какое-то восточное оружие, какие-то необыкновенные восточные убранства, уборы, пря... Пря... пряности, все это вывозится с Востока или из других стран. И всё это очень ценится в Голландии. И, конечно, это видит и ценит Рембрандт. И ему очень нравится украшать свой дом и картинами других художников, и великолепными какими-то дивными произведениями восточных ткачей. И он на свою любимую Савскую бросает и шелка, и какие-то необыкновенные головные уборы. И вот в это время... Он пишет портрет, который мы прекрасно знаем. Он пишет автопортрет Саски. Мы его знаем, но, как любое произведение, он оставляет очень много места для раздумий, потому что трактовать его можно и так, и так. Да, можно трактовать его так. Художник модный, талантливый, достигший славы, богатый, Пишет вот такой автопортрет с любимой женщиной на колени, с любимой женой. Вот смотрите все, здесь богатство, здесь бокал прекрасного вина, здесь поворот головы, здесь такой браворный ракурс, улыбка. То есть все можно трактовать так, что это вот такой мажорный портрет человека, который достиг совершенства и счастья. А можно иначе трактовать этот портрет? И, кстати, есть такое трактование, что уже тогда тема блудного сына посещала Рембранта, Он думал об этом. И в протестантской стране, чтобы написать вот такой бравурный портрет, тут и э, вино, и на коленях, э, женщина, что-то здесь как-то не связывается, вот не сходится. И поэтому есть такая точка зрения, что это одно из странствий блудного сына, когда он ходит по тавернам, по всяким кабакам, по пивным, когда он прожигает свою жизнь, совершает грехопадение. И вот, может быть, этот автопортрет Саски это один из эпизодов странствования блудного сына. Может быть и так. Но этот портрет говорит о том, что художник счастлив. И счастлива его жена. Последующая жизнь Рембрандта – это какой-то период, когда он расходится с заказчиками. Ну, якобы повод для этого была картина, которая написана в 1642 году. Известная картина – это «Ночной дозор». Вот якобы стрелки роты капитана Хока были недовольны этим групповым портретом, потому что они ожидали от него, они заказали ему этот групповой портрет, и они ожидали от него то, что всегда ждали от таких портретов, что каждый будет на своём месте, хорошо виден, можно будет обозреть, всё будет, будет очень удобное изображение, то есть опять будут эти карточные головы. Но оказалось всё совершенно иначе. Рембрандт создаёт сцену, и когда ты смотришь на этот групповой портрет, когда ты смотришь на эту историческую картину, потому что она скорее историческая картина, чем групповой портрет, ты начинаешь слышать звук барабана, призыв трубы. Ты входишь вот в действие этой картины. Откуда ты из арки, на тебя идет вот эта рота капитана Кука, он впереди. И вот все в движении, ты как будто бы слышишь этот чеканный марш, ты слышишь крики, переговоры, как эти люди разговаривают. Вот сейчас наступил такой момент, когда Родина подала им сигнал, вы нужны мне. И вот они сейчас... Все пойдут защищать свою страну. Вот это же, по сути, это патриотическое, героическое произведение. И здесь оказываются совершенно какие-то странные персонажи. В середине картины, в центре её, какая-то девочка, которая не имеет отношения никакого к этим гвардейцам. Но если мы говорим об уличной сцене, а эта сцена нужна была Рембрандту, что она здесь тогда оправдана, с какой-то символикой, почему-то петух где-то заткнут у неё на поясе, почему, откуда. И причём эта девочка – это вот такой яркий композиционный центр. Картину долгое время называли, и называют теперь «Ночной дозор», но оказалось, после реставрации, что написана она как «Дневной дозор», что это просто она висела и в зале, где это была ну, комната для курения, и что она очень почернела, и после реставрации она стала... Иной ну, не, не в этом суть. Дело в том, что гениальный художник ломает каноны. Я не знаю действительно ли так вот репутация художника после этого упала, потому что мне кажется, что эти слухи преувеличены. Да, они не получили то, что они хотели, но многие современники Рембрандта оценили гениальность его работы. Я иногда пыталась как-то сделать так, чтобы ушло вот это вот восприятие, чтобы посмотреть новыми, свежими глазами на картину, вот идёшь и думаешь, нет-нет-нет, не буду поддаваться тому, что читала о ней, тому, что написано, вот посмотрю, картина захватывает настолько, что ты видишь её только одну. Она монументальна, она большая по своим размерам, 4 метра на 3, на 3 там 4 с лишним на 3 с лишним. И несмотря на то, что картина была варварски, обрезана с левой стороны, потому что она не вмещалась э, вот, в то место, которое было предназначено для неё, она не только не потеряла ничего, она с каждым десятилетием, с каждым годом, с каждым новым человеком, который смотрит на неё, только приобретает. Потому что это, конечно же, гениальное произведение Рембрандта по динамике, по, по умению передать атмосферу, Но вот этот 1642 год в жизни Рембрандта вдруг оказался каким-то роковым. Умирает его любимая жена. Из детей, которых она рожает, остаётся живым только один сын его, Титус. Какие-то потери преследуют Рембрандта и меньше заказов вот обращаются к нему, меньше заказов теперь он делает, меньше работает. Почему это произошло? Да это произошло, наверное, потому, что Рембрандт всё больше и больше идёт к себе. Он слышит то, что происходит в нём. Творчество его становится другим. Это не может уже радовать ремесленников, людей труда, это уже не может быть тем, что предназначено для рынка. Почти вся голландская живопись, нет картин на библейские или мифологические сцены, да? А вот Рембранту узко в этих рамках, и он должен показывать и страдания библейских персонажей. И он идёт к мифологии, он пишет свою Данаю. Один, одна из самых удивительных и, опять-таки, очень необычных и загадочных картин. Мы видим Данаю. До Рембранта изображали Данаю, и это были художники другие, это... Всегда очень красиво. Вообще, когда художник хотел показать своё мастерство, он брался за изображение женского тела. Потому что вот нигде, как именно здесь, нельзя было показать красиво всё, что он умеет. И оттенки тёплых тонов, и величие и красоту, и не, не, не впасть в пошлость, не в сласть в какую-то, не пересластить ничего. И вот Рембрандт создаёт Абсолютно новую, абсолютно другую Данаю. Ну, во-первых, всё удивительно здесь потому, что Даная молодая, совсем молодая девушка, да, по легенде, по мифу. Здесь перед нами совсем не молодая девушка. Причём это, мы не уверены, что это девушка, это лицо, это тело рожавшей женщины. И может быть даже и беременной Это лицо женщины, которое отнюдь не отличается красотой. Она мила, но она совершенно обыденна. Но опять-таки не это главное в картине. Мало того, всегда, когда изображали Данаю, должны были присутствовать какие-то атрибуты. Должен быть золотой дождь, потому что, узнав о страшном проклятии, которое царит над ним, Отец Данаи решил, что он заточит её в башню, потому что сын Данаи должен был его убить. И вот тогда он затачивает её в башню, и Зевс видит её и проливается туда золотым дождём. И после этого действительно Даная рождает сына, и все, всё, хотя там случайно это всё произошло, Сбывается всё, что было сказано Оракулом. Но сама Даная. Нет этого золотого дождя. Когда реставрацию делали, картины увидели, что всё-таки он был. И непонятно, был ли уже Зевс, или она уже своим жестом прощается с ним. Но вот это тёплое, живое тело женщины – Женщина, которая готова к любви, которая ждёт своего возлюбленного. Женщина, которая а, вот является тем, которая обладает таким чувством, которая некрасива, но она эмоционально преобр преображена, потому что она изнутри прекрасна. Это нет никаких внешних таких, да, вот она красива. Нет, это всё идёт огромное внутреннее эмоциональное чувство. Даная Рембрандта совершенно другая. Она любима и любит. Она рядом, её тело тёплое, оно излучает тепло. Эти необыкновенные краски. Вот этот Рембрандт, которого мы узнаем и полюбим, потому что никто, как он, не работал с цветом и светом. Ведь композиционно все его произведения великолепны. Для нас не составит труда, глядя на любую картину Рембрандта, узнать основных действующих лиц. Потому что он композиционно подводит к этому и показывает, кто здесь является основным главным. Но вот этот необыкновенный рембрантовский свет, источник света мы никогда не видим, мы только можем догадываться о нём. И вот здесь, в Данае, источник света – это женское тело. Этот цвет, который льётся сверху, конечно, и он, но и она. И вот это сочетание тела женщины и льющегося золотого света создаёт совершенно необыкновенную композицию, создаёт совершенно необыкновенное сочетание. Данай Рембрандта волновала и современников, хотя с этой картиной Рембрандт не расставался никогда. Эту картину он делал для себя. И, конечно, вначале там были черты Саски, потом уже появились черты другой женщины, которая была в жизни Рембрандта. Но, опять-таки, не это важно для нас. Для нас важно другое. Что вот эта женская теплота, вот эта внутренняя красота, донесена Рембрантом просто гениально. У картин, как и у людей, свои судьбы. Поэтому картина «Даная» подвергалась жесточайшему испытанию. Уже в наше время, желая там каких-то свобод или желая выразить своё какое-то недовольство политикой Советского Союза, человек облил, я даже не хочу называть его имени, Облил Донаю кислотой. И еще старый директор, не теперешний Петровский, а его отец, сделал все, и реставраторы все, чтобы Доная опять вернулась к нам. Это был просто подвиг реставраторов. Очень много лет потребовалось на реставрацию этого живописного холста. И это было сделано, и было сделано это изумительно. И мы теперь с вами тоже опять можем. Любоваться этой картиной. Рембрандт продолжал писать. И в своём творчестве он уходил всё дальше и дальше от современников, и уходил всё дальше и дальше от стандартов и канонов. И в чём это сказывалось? Поверхность холста, живописный почерк, имеет очень большое значение. Мы пишем И у нас у всех разный почерк. Так вот, удар кисти художника тоже абсолютно индивидуален. И кисть Рембрандта становится всё более и более свободной. Его поверхность, его картин иногда напоминают просто скульптуру. То есть рельеф появляется. Он знал это, он понимал это. Он иногда говорил своим заказчикам, что мои картины, Нужно смотреть издали. А кто-то говорил о портрете Рембрандта, что можно героя этого портрета взять просто за нос. Вот настолько был неистов Рембрандт в своём творчестве, и настолько у него было собственное видение, что поверхность его холста становилась такой же. Не было там даже не было никакого гладкого письма. Он знал, что он хотел. Он объём, форму, он лепил красками. Это совсем то, что удавалось немногим. Пришлось переехать из богатого дома, потому что кредиторы осаждали, досаждали а не рассчитал свои силы, никак не рассчитал. Вот нам хочется знать о Рембрандте больше и больше. И так получилось, что есть какие-то записи, что вот эти деньги он должен, и мы изучаем. Вот из этого дома он переехал, похоронил уже Саскию, переехал из дома в другой, что появляется у него одна дама-служанка, потом другая. То есть мы не боимся, мы погружаемся в то, что называется личной жизнью художника. Наверное, в наше время он бы мог бы вообще на нас суд подать и противостоять этому, но настолько он великий, настолько нам интересно всё, что касается его, что, конечно, мы смотрим и изучаем. Да? Начали продаваться вещи из его дома, он вынужден был переехать в другое место. И если смотреть с точки зрения его жизни – то она становилась всё хуже и хуже. Всё меньше и меньше заказов, всё беднее и беднее. А Хендрикёс которая появилась в его жизни вместе, вместе с Титусом, с его сыном, вынуждены были забрать у него, взять ведение хозяйства своих, в свои руки, чтобы он не занимался этим. Да, всё это было так, но он был абсолютно свободен в своём творчестве. И это было для него главное. Кроме того, что живописец, Рембрандт был совершенно гениальным аппартистом. Его офорты, его рисунки, причём иногда он мог сделать очень быстро что-то, это просто удивляешься тому, что гениальный человек, но он гениален во многом. И его рисунки – это образец точного удара, точной линии. И форма рождается из этой линии, он как будто бы высекает форму. И два-три штриха, и у тебя складывается ощущение абсолютно полного видения. Ты видишь человека, ты видишь пейзаж, ты видишь дерево, ты видишь ветер, который раскачивает эти деревья. То есть абсолютно лаконичными средствами, иногда просто минимальными средствами, передаётся состояние природы, передаются какие-то катаклизмы природы. Это свойство гениального рембранта. Если говорить о картинах Рембрандта, то, как я сказала, он в своем творчестве всё шёл, поднимался до очень больших глубин, глубин гуманизма, глубин понимания, что есть человек и что этому человеку надо. Вот говорят, что он перешёл в еврейский квартал Амстердама, что он опускался, что его видели там в каких-то кабаках, что всё это, может быть, было а может быть, и преувеличена. Но в творчестве своём, вот как будто бы какое-то противоположное да, происходило, он становился всё более гениальным. И, конечно, одна из последних его работ, он умер в 1669 году, это «Возвращение блудного сына». Это картина, которая не может не вызывать сильных эмоций даже у человека, который ну, плохо знаком с живописью или мало образован. Настолько это великая картина. Это картина о чём? Это картина о нашей жизни. Это картина об умении прощать. Это картина о самом высоком, высочайшем гуманизме человека. Это картина о том, что как бы низко не пал человек, всегда у него есть путь, по которому он может вернуться – И стать человеком. Это картина о том, что самые тяжелые и самые страшные страдания, которые выпадают на долю человека, страдания отца, который, может быть, уже никогда бы и не увидел своего сына, у которого выплаканы глаза от слез, который уже считал, что все, он потерял своего сына, Он никогда и вдруг, вот этот человек видит его, он не видит его, он только может своими узловатыми, натруженными руками ощупывать его и понимать, что вот он к нему вернулся. Это картина о сиюминутном. Вот сейчас к отцу вернулся сын. И эта картина о вечном, потому что всегда у нас будут Вот такие моменты в жизни, когда нам будет казаться, что всё потеряно, что всё ужасно, что всё безвозвратно. И вдруг есть эта надежда, что всё вернётся, всё придёт. Этот сын, который был молод, красив, богат, всё промотал, всё пошло прахом. Но он понял самое главное. Он понял, что он был неправ, и он раскаялся и он вернулся к своему отцу. Мы не видим этого сына, мы видим только его пятки, мы видим его затылок, мы видим узловатые руки отца, но мы видим потрясающие краски. Вот эти теплые краски рембрантовские, вот эту его гамму, которую не спутаешь из тьмы, из темноты. Из этого окружения выступает хитон, в котором вернулся сын, жёлто-какие-то красноватые тона. Вот это Рембрандт. Ему уже достаточно было видеть, может быть, какой-то абрес, потому что он, я не хочу сказать слово, там, колдовал или что-то, но он был просто, он, он писал то, что он видел внутренним чутьём внутренним видением. И, конечно, это произведение Рембранта. Оно просто гениально. То есть, чем он становился старше, не каждому человеку вот именно на склоне лет выпадает счастье подняться до таких вершин. Говорят, что иногда талант человек растрачивает где-то раньше. С Рембрантом этого не произошло. Он стал только более великим, с возрастом и более гениальным. Вот поэтому мы счастливые, что мы увидим, можем видеть с вами произведение великого Рембрандта. Спасибо. Авчаренко Елена, Российский университет дружбы народов. А скажите, пожалуйста, кто из знаменитых художников был учителем Рембрандта? Вы знаете, вот знаменитых художников не было, был учителем Рембранта Питер Ла Лацман, и э, он многое Рембрандт перенял у него, перенял вот э, такие эмоциональную подачу образов, э, жесты, страсти, Лац Лацман любил это, и всё, из знаменитых художников никто не был его учителем. Тогда, может быть, у него кумир какой-то был? Я не уверена, что у него был кумир. Он, конечно, хорошо знал творчество и Леонардо да Винчи, и Рафаэли, Рафаэля. То есть, безусловно, и в доме его были картины великих итальянцев. Но практически он не покидал Амстердам. Я думаю, что он был знаком, конечно, с творчеством Рубенса и знал его. Но я думаю, что это как раз тот художник который варился и создал собственную лабораторию. То есть, который, видев и переработав что-то, создал совершенно уникальный стиль, потому что можно говорить о Каравадже, да, который вот искал свет и тени вот последователей Караваджа. У Рембрандта совершенно другой свет. Это свет льющийся изнутри картины. Это не свет, который входит в картину и высвечивает в резкой форме тот или иной персонаж, создавая такую драматургию на холсте. Это именно внутренний свет, который... Загадка для нас вот до сих пор. Откуда, почему, как? Но если бы мы разгадали эти загадки, я думаю, что... Мы их никогда не разгадаем, потому что, потому что это гениальность. Жора Леофюри, у меня к вам такой вопрос. Вот у любого творческого человека есть в этой жизни две ипостаси. Его творческое начало, он у любого математика, не знаю, ученого, художника, живописца, поэта. Вот, есть ипостась социальная, его обычная социальная жизнь. Вот в своей лекции вы не упомянули ни разу, ни друзья Хренбранта, ни каких-то его быть может, характерных привычках. Никакой творческой отелью не стоял, не было друзей ну, знаменитых э -э, из аристократии. Вот какой характер был у Рембранда, об этом какие-нибудь данные сохранились от его современников? Я не думаю, что вот у Рембранда был какой-то социальный статус. Вот это как раз то, на что он меньше всего обращал внимания. Его осуждали, когда он ушёл вот и жил там в бедном еврейском квартале, как я сказала. Ему это было всё равно. Вот, наверное, Рембрандт – это настолько личность, индивидуальность, человек, которому было всё равно, что о нём думают. Ему не нужно было помогать. Вот тот Молох, который сидел у него внутри, вот это творчество, оно звало его, его он слушал. Больше, чем окружающих. Спасибо. Думаю, так. Янковский Николай Казимирович. Биолог. Член-корреспондент РАН. Директор Института общей генетики. Продолжительность жизни вин специфическое свойство. Вот максимальный сегодня возраст человека – 122 года. Мышь живёт немногие годы, муха уже 14 дней. Но интересно то, что максимальная продолжительность жизни при увеличении качества жизни не увеличивается всё равно. Лекция Николая Янковского в познавательном проекте телеканала «Культура Академия».